Мария Варгас Льюса, тетушка Хулия и Писака. Часть 1. В те далекие времена я был очень молод и жил с дедушкой и бабушкой в белостенном доме на улице Ачаран в Мирофлорисе. Изучая право в университете Сан-Маркос, я вообще-то смирился с мыслью о том, что буду зарабатывать себе на жизнь как человек судейской профессии, хотя втайне мне хотелось бы стать писателем. Пока у меня должность с громким названием, скромным жалованием, неправедными доходами и гибким расписанием. Я руководил информационной службой радио «Панамерикана». Моя работа заключалась в том, что я вырезал интересные сообщения из газет, слегка приукрашивал их и включал в радиосводки. Редакция, которую я возглавлял, состояла из одного молодого человека, с сильно напомаженными волосами, отличавшегося особым пристрастием к сногсшибательным происшествиям. Имя его было Пускуаль. Радиосводки продолжительностью в одну минуту передавались каждый час, исключение составляли передачи в полдень и в 9 вечера, когда они длились четверть часа. Однако мы заготавливали сразу несколько сообщений, и поэтому я имел возможность подолгу бродить по улицам, сидеть за кофе на авене Деля Кольмена. Иногда посещал лекции, иногда слонялся по студиям радио Сентраль, где обстановка была оживленнее, чем у меня на работе. Обе радиостанции принадлежали одному хозяину находились по соседству, на улице Белен, совсем близко от площади Сан-Мартино. Однако они были совершенно не схожи, напоминая пресловутых сестер из сказки. Одна избалованная барышня, другая простенькая заморашка. Также резко отличались друг от друга и радиостанции. Радио «Панамерикана» занимало второй этаж и плоскую крышу великолепного здания «Панамерикана». Ее редакторы блистали претенциозностью, о программы особым духом – с снобистским и космополитским. Все материалы подавались в модернистской манере и были обращены к аристократствующей и статствующей молодежи. Несмотря на то, что дикторы этой радиостанции не являлись аргентинцами, как сказал бы Педро Камачо, они заслуживали того, чтобы быть ими. Станция передавала много музыки, чаще всего джаз, рок-н-ролл, редко кое-что из классики – Ее волны первыми разносили по Лиме последние музыкальные новинки Нью-Йорка и Европы, но не пренебрегали латиноамериканскими мелодиями, правда, только в том случае, если они выделялись определенной изощренностью. Национальная музыка допускалась неохотно, да и то не дальше вальсов. Были программы с интеллектуальным уклоном, например, картинки прошлого, международные комментарии и даже передачи несколько фривольного характера, вроде «Конкурса вопросов» или «Трамплина к славе». в которых ощущалось стремление все-таки избежать явной глупости или банальности. Свидетельством поиска в области культуры являлась информационная служба, в лоне которой мы с Пускуалем трудились, разместившись в деревянной будке на крыше, откуда можно было различить свалки мусора и невзрачные окна под убогими кровлями окраинных домов Лимы. В будке мы добирались с помощью подъемника, двери которого обладали неприятной особенностью открываться ранее положенного времени. Радио «Централь», в отличие от нашей радиостанции, теснилась в старом здании со множеством переходов и закоулков. Достаточно было послушать ее дикторов, чья речь отмечалась развязностью и забиловала жаргонными словечками, чтобы понять, что ее аудитория – толпа, плепс, что ставка здесь на национальные креольские чувства. В передачах этой радиостанции информации было немного, зато тут господствовала перуанская музыка, царили мелодии «Кордильер», Нередко выступали индейские певцы. Это случалось в дни публичных концертов, задолго до начала которых у здания радиостанции собирались толпы. Радиоволны буквально захлёстывали музыкой тропиков, мексиканских и аргентинских напевов. Программы были составлены просто, без особой выдумки, но отличались целенаправленностью. Например, заказы по телефону, серенады в день рождения, сплетни из мира кулис, кинолента и экран. Главным блюдом этой радиостанции, весьма частым и обильным, которое, согласно всем опросам и анкетам, обеспечивало ей огромную аудиторию, были радиопостановки. За день их передавали по крайней мере полдюжины, и мне доставляло особое удовольствие наблюдать за исполнителями, когда они разыгрывали перед микрофоном спектакли. То были стареющие актеры и актрисы, голодные, обтрёпанные чьи по-юношески чистые, ласкающие голоса, Ужасающе контрастировали со старыми лицами, горькими складками у рта и усталыми глазами. «В тот день, когда в Перу появится телевидение, этим людям не останется ничего, кроме самоубийства», – пророчествовал Хенара сын, указывая на актеров через стекла студии звукозаписи, где, как в огромном аквариуме, они толпились у микрофона с листками сценария в руках, готовые читать 24 главу «Семьи Альвеаров». Действительно, какое разочарование постигло бы всех домохозяек, которых так трогал голос лусиана Пандо, если бы они увидели его скрюченного и косого, как огорчились бы пенсионеры, в которых мелодичный голос Хософины Санчес пробуждал нежные воспоминания, если бы они разглядели ее огромный двойной подбородок, черные усики, оттопыренные уши и прыщи. Но до телевидения в Перу тогда было еще далеко, И радиотеатральная фауна в те времена, казалось, была обеспечена пропитанием, хотя и весьма скромным. Мне всегда хотелось узнать, чье перо создавало радиосерия, развлекавшая по вечерам бабушку. Истории, которые терзали мои уши в доме тетушки Лауры, тетушки Ольги и тетушки Габи. В домах моих многочисленных кузин, в дни, когда я их посещал, Наша семья, как и многие в районе Мерафлорес, была библейски многочисленной и дружной. Я предполагал, что ради постановки импортировались в нашу страну. Но был очень удивлен, узнав, что мои хозяева Хинара покупали их не в Мексике и не в Аргентине, а на Кубе. Продукцию эту выпускала компания CMO, разновидность радиотелевизионной империи, управляемой Гаваром Местера, седовласым джентльменом, которого я как-то видел в один из его приездов в Лиму в коридорчиках радио Панамерикана. Он шествовал по подострапственно, сопровождаемый нашими хозяевами, на виду всего персонала, с почтением взиравшего на него. Я так много слышал об этой кубинской компании от дикторов, ведущих и операторов нашей радиостанции. Для них само представляло нечто мифическое, как Голливуд той эпохи для кинематографистов. что нередко мы с Хавьером за чашкой чая в баре Брандса подолгу фантазировали, воображая себе пишущую братью, которая где-то там, в далекой Гаване, городе Пальмовых рощ, райских пляжев, бандитов и туристов, в кабинетах с кондиционером, оборудованных в крепости Гуара-Местре, должна была работать по 8 часов в сутки за пишущими машинками, чтобы производить весь этот поток радиодрам с совращениями, самоубийствами, взрывами страстей, свиданиями, тяжбами о наследстве, с игрой в случае преступлениями, дабы проникновенные голоса Лусяна Пандосов и Росефин Санчес скрашивали вечера бабушек, тетушек, кузины и пенсионеров каждой страны. Хинара сын покупал, а точнее СМО продавала, радиодрамы на вес и по телеграфу. Он мне рассказал об этом однажды вечером, потрясенный моим вопросом, читает ли он сам, читают ли его братья или отец сценарии, чтобы одобрить их перед выпуском в эфир. «А ты смог бы прочесть 70 килограммов рукописи?» – возразил он со снисходительным участием, которое стал испытывать ко мне после того, как возвел меня враг интеллектуала. Он увидел мой рассказ в воскресном предложении в газете «Коммерсиво». «Представь себе, сколько бы это заняло времени? Месяц? Два? Кто же может затратить пару месяцев, чтобы прочитать самому сценарий радиопостановки?» Мы оставляем все на волю фортунную. До сей поры, к счастью, милостивый Господь, Бог нас хранил. В лучшем случае Хинара сын узнавал через рекламное агентство через коллег друзей, сколько стран уже купили радиодрамы, предложенные ему, и как они были восприняты радиослушателями. В худшем решал все сам, исходя из названий или по принципу «Орел и Решка». Радиопостановки продавались на вес, потому что это менее коварный способ, чем продажа по количеству страниц или слов. Вес – единственное, что можно проверить. Естественно, говорил Хавьер, если не хватает времени прочитать рукопись, то уж и вовсе когда пересчитывать все слова. Будоражила его мысль о драме весом в 68 килограммов и 30 граммов, цену которой, как цену говядины, сливочного масла или яиц, решали весы. Ну и такая система порождала для наших хозяев проблемы. Тексты были засорены словами чисто кубинского происхождения, которые за минуту до каждой передачи сам Лусиан и сама Хосефина и их коллеги переводили как могли, и всегда плохо, на разговорный язык перуанцев. С другой стороны, нередко при перевозке из Гаваны до Лими в чреве парохода или самолета, при перегрузках на таможенных папки с машинопестными текстами приходили в негодность, а иногда терялись целые главы, оцеревшие, склеившиеся страницы, невозможно было читать. В довершении всего уже на складах радиоцентралях обгрызали крысы. Поскольку обнаруживалось это в последние минуты, когда Хинара Отец уже раздавал исполнителям сценарий, возникали поистине трагические ситуации, разрешавшиеся... простым игнорированием утерянных глав, от чего все остановилось с ног на голову. В самых тяжелых случаях это приводило к однодневной болезни либо лусиана Панду, либо Хосефины Санчес, после чего в течение последующих 24 часов производилась реставрация или уничтожение без особых травм исчезнувшего веса в граммах или килограммах. Так как цены, установленные СМО, были высокими, вполне естественно, что Хинара сын почувствовал себя счастливцем открыв существование и магические способности Педро Камачо. Я прекрасно помню день, когда он рассказал мне об этом радиофеномене, потому что именно в тот день я впервые увидел тетушку Хулию. Она была сестрой жены моего дяди Лучо и лишь накануне вечером прибыла из Боливии. Недавно получив развод, она приехала сюда в Перу, чтобы отдохнуть и восстановить силы и здоровье после матримониального краха. а на самом деле поискать другого мужа, заключила на одном из семейных вечеров самая злоязычная из всей моей родни, тетушка Ортенсия. По четвергам я всегда обедал в доме дяди Луча и тетушки Ольги. В этот день я нашел членов семьи еще в пижамах. Они лечились после тяжелой ночи холодным пивом и острыми маринованными улитками. Дело в том, что до рассвета они проболтались вновь прибывшие гости, распив при этом на троих бутылку виски. У них болела голова, Дядя Луччи страдал от мысли, что в конторе, наверное, все пошло вверх дном. Тетушка Ольга утверждала, что стыдно не спать по ночам, кроме, конечно, суббот. А гостья в халате без туфель и с бегуди в волосах распаковывала чемоданы. Она нисколько не смутилась, что я застал ее в таком виде, когда она менее всего походила на королеву красоты. «Значит, ты и есть сын Дориты?» – сказала она, запечатлев поцелуй на моей щеке. «Ты, кажется, уже закончил колледж?» Я смертельно возненавидел ее. Мои тогдашние стычки с семьей обычно вызывались тем, что все смотрели на меня как на ребенка, а не как на настоящего мужчину в 18 лет. Каковым я являлся на самом деле? Ничто так не раздражало меня, как обращение «Марита». Мне казалось, уменьшительное имя возвращает меня к коротким станишкам. «Он уже на третьем курсе факультета права и к тому же работает журналистом», пояснил ей дядя Луча, протягивая мне бокал пива. «Вот как! А выглядишь ты, Марита, все еще сосунком!» – уколола меня тетушка Хулия. За обедом она спросила меня все тем же сладеньким голосом, каким взрослые говорят с идиотами и детьми, влюблен ли я, хожу ли развлекаться, каким видом спорта увлекаюсь, и посоветовала не без коварства. Я не понял, было оно неосознанным или намеренным, но которое, тем не менее, задело меня за заживое – чтобы при первой возможности я отрастил себе усы. «Брюнетам идут усы», – пояснила она. «Усы будут способствовать моему успеху у девиц». «Он не думает ни о юбках, ни о танцульках», – вновь вмешался дядя Лучо. «Он интеллектуал и даже опубликовал рассказ в воскресном приложении Коммерсио». «Подумать только, а вдруг сын Дорита вырастет у нас совсем не похожим на остальных?» – засмеялась тетушка Хулия. И я тотчас ощутил необыкновенную симпатию к ее бывшему супругу. Тем не менее, я улыбнулся и постарался подладиться под ее тон. В течение всей беседы за обедом она ввертывала затасканные боливийские остроты, то и дело поддразнивая меня. При расставании мне показалось, что ей все же захотелось как-то загладить свои колкости по моему адресу. А потому, сделав любезный жест, она заявила, что с удовольствием пошла бы со мной в кино. Кино – ее страсть. Я добрался до радио Панамерикана как раз вовремя, чтобы помешать Паскуалю заполнить радиосводку, подготовленную к трем часам, сообщением о разыгравшемся сражении между могильщиками и прокаженными на экзотических улицах пакистанского города равалпинди который был опубликовано газетой «Ультима Ора». Подготовив материал для программ на 4 часа и на 5, я вышел глотнуть кофе. В дверях радио «Централь» я столкнулся с Хинара сыном, у которого был на редкость возбужденный вид. Он потащил меня за рукав к бару Брансо. «Я должен рассказать тебе нечто совершенно фантастическое!» Хинаро сын провел несколько дней по делам в ла и там увидел в деле феноменальнейшую личность – Педро Камачо. «Это не человек, это индустрия!» – восторгался он. Камачо пишет все драматические произведения, которые ставят в театрах Боливии, и сам в них играет. Кроме того, он пишет сценарии всех радиоспектаклей, сам же их оформляет и в каждом сам играет главную мужскую роль. Но еще более чем плодовитость и многогранность педра Камачо потрясала его популярность. Для того, чтобы увидеть Камачо на сцене театра Сааведро в Ла-Пасе, Сын вынужден был купить билет по двойной цене у спекулянтов. «Совсем как бой быков, представляешь?» – восхищался он. «Кто у нас в Лиме мог привлечь столько зрителей, чтобы заполнить театр?» Затем он рассказал, что два дня подряд наблюдал, как толпы девиц, дам зрелого возраста и старушек осаждали двери радио или мани в ожидании выхода своего кумира, чтобы попросить у него автограф. Представитель компании «Макан Эриксон» в ла в свою очередь заведел Хинара, что из всех боливийских передач радиодрамы Педро Камачи пользовались самым шумным успехом. Хинара сын был из тех, кого в те времена стали называть импресарио-прогрессист. Его более интересовало само дело, чем почет и слава. Он не был членом национального клуба и даже не стремился стать им. Он был дружен со всеми и всех изматывал своей неуемной энергией. Человек быстрых решений, Хинара сын после посещения радио Иллимани увидел Педро Камачо переехать в Перу и работать лишь для радио «Централь». Уговорить его было нетрудно. «Там он голодал», — пояснил мне Хинара сын. «Он займется здесь радиопостановками, а я смогу послать ко всем чертям этих обкул из компании СМО». Я пытался его отрезвить. Убеждал, что по собственному опыту знаю. Боливийцы — люди с Норовом, и Педро Камачи непременно вступит в конфликт со всем персоналом радиоцентраль К тому же его произношение будет раздражать наших радиослушателей, а поскольку он совсем не знает Перу, то станет постоянно попадать в просаг. Однако Хинаро сын улыбался, оставаясь глухим к моим пессимистическим пророчествам. Педро Камачо, по его словам, хоть и не бывал никогда в нашей стране, поведал ему об особенностях склада души жителя Лимы так, будто сам полжизни прожил в местных трущобах. Выговор же его был безупречным. Он не шипел, произнося «с», не рычал, произнося «р» и обладал бархатным голосом. «Только бы Лусяна, Панды другие актеры не сожжали беднягу иностранца», – опасался Хавьер – или не изнасиловала бы его прекрасных Хосефина Санчес. Мы сидели у себя на крыше и беседовали, пока я перепечатывал, меняя лишь на речи и прилагательные сообщения из коммерсии пренса для радиообзора «Панамерикана» к 12 часам. Хавьер был моим лучшим другом, мы встречались с ним ежедневно, хоть на минуту, лишь для того, чтобы убедиться, что мы существуем. Хавьеру были свойственны изменчивые противоречивые порывы, но при этом всегда искренние. Он стал звездой литературного факультета Католического университета, где до него не было ни столь способного студента и пламенного любителя поэзии, ни столь остроумного комментатора сложнейших текстов. Никто не сомневался в том, что он с блеском защитит диплом, станет блестящим преподавателем и не менее блестящим критиком и поэтом. Но в один прекрасный день Хавьер поразил всех. Он забросил работу над дипломом, отказался от литературы от Католического университета, записался студентом факультета экономики в университет Сан-Маркос. Если кто-либо интересовался причиной бегства, он отвечал, а может просто отшучивался Тот диплом, над которым он трудился, открыл ему глаза. Труд его назывался «Пословица и поговорки» в творчество Рикардо пальмы В поисках этих пословиц и поговорок Хавьеру пришлось чуть не слуп и проштудировать прианские традиции, А так как он был человеком обязателем и пунктуальным, то делал множество научных выписок. Их накопился у него целый ящик. Однажды утром он сжег на пустыре этот ящик. Мы вместе отплясывали индийский танец вокруг филологического костра. И решил, что ненавидят литературу, и что даже экономика лучше того, чем он занимался прежде. Хавир проходил практику в Центральном ипотечном банке и всегда отыскивал предлог, чтобы по утрам удирать в радио А филологического кошмара, связанного с прежним коллекционированием, у него осталась привычка истязать меня пословицами, как говорится, без зазрения совести. Меня очень удивило, что тётушка Хулия, боливийка и жительница Ла ничего не слышала о Педро Камачо. Правда, она пояснила мне, что никогда не слышала ни одной радиопостановки, и нога ее ни разу не ступала в театр с той поры, как она исполнила роль в Сумерик в «Танце часов» в год окончания колледжа под присмотром ирландских монахинь. И не вздумай меня спрашивать, когда это было, Марита. Мы шли от дома дяди Лучо, что в конце Авениды, Армендарис, по направлению к кинотеатру Баранку. Она сама навязала мне это приглашение в тот же день, причем совершенно беззастенчиво. был первый четверг после ее приезда, и хотя перспектива вновь стать жертвой боливийских острот не совсем не улыбалась, я не собирался пропускать традиционный четверговый обед у дяди. Я надеялся, что не встречу ее там, поскольку накануне по средам вечером все навещали дятушку Габи. Я слышал что дятушка Артенсия сообщила тоном человека, которому боги доверили свою тайну. За первую неделю пребывания в Лиме Хулия уже четырежды бывала в обществе, и все с разными мужчинами. Один из них даже женат. Они так и липнут к разведенной. Сразу же после полудня и по окончании передачи «Бюллетени панамерикана» я пришел к дяде Лучу и застал тетушку Хулию с одним из ее поклонников. Я испытал сладкое чувство мести, войдя в зал и увидев около нее дядю Панкрасио, двоюродного брата моей бабушка, победоносно взиравшего на болевику. Он был на редкость с мешом в своем старомодном костюме, с галстуком бабочкой и гвоздикой в петлице. Дядя Панкрасио вдовствовал уже несколько веков. Теперь он ходил, широко расставляя ноги, будто отмечал именно циферблате 10 часов и 10 минут, и в семье всегда с недобрением комментировали его визиты. Он никак не мог удержаться, чтобы не щипать служанок у всех на виду. Дядя Панкрасио красил волосы, носил карманные часы с посеребряной цепочкой. Его ежедневно можно было встретить в 6 часов на углу у телеграфа, где он провожал комплиментами девиц, возвращавшись со службы. Наклонясь, чтобы поцеловать тетушку Хулио, я шепнул ей на ухо, как мог язвительней. «Блестящая победа!» Она подмигнула мне и утвердительно кивнула головой. Во время обеда дядя Панкрасио, разглагольствов о креольской музыке, большим знатоком, который он слыл на семейных торжествах, он исполнял непременное соло, барабанив по пустому ящику, повернулся к болевике и, облизываясь, словно кот, произнес «Э, «Кстати, вечерами по четвергам в подвальчике Виктория, в самом сердце креолизма, собирается ансамбль Филиппа Пингла. Тебе не хотелось бы послушать подлинно перуанские мелодии?» Тетушка Хулио, немедленно изобразив на лице крайнее огорчение, отчего лошаю стала еще более оскорбительной, ответила, указав на меня, «Какая жалость, но Марита уже пригласил меня в кино!» «Дорогу молодежи!» склонил голову дядя Панкрасиус с самообладанием спортсмена. Несколько позже, когда он уже ушел, я решил было, что спасся от посещения кино, но вдруг тетушка Ольга спросила, «Насчет кино, ты, наверное, придумала, чтобы отвязаться от этого старого волокиты На что дедушка Хулия со всей горячностью возразила. «Ничего подобного, сестрица, мне ужасно хочется сходить в кинотеатр «Баранка», тем более, что девушкам смотреть этот фильм не рекомендуется». Затем она повернулась ко мне, внимавшему, как будет решена моя участь в этот вечер, и добавила, чтобы успокоить меня к своему словесному букету, еще один великолепный цветок – О деньгах не беспокойся, Марита, я тебя приглашаю. И вот мы идем с ней вниз по тенистой авениде Армендарис, затем по широким плитам авениды Грао на просмотр кинофильма, который, ко всему прочему, был мексиканским и назывался «Мать и любовник». Самое ужасное не в том, что мужчины считают своим долгом тут же предлагать себя разведенной женщине, поведала мне тетушка Хулия, Главное, по их мнению, в отношениях с разведенной никакой романтики не требуется. Мужчины в таких случаях не прилагают ни малейших усилий, чтобы вызвать ответные чувства, не рассыпаются в изысканных комплиментах, а делают тебе предложение чуть ли не с первого взгляда и притом без всякого стыда. Но меня не проведешь. Поэтому вместо того, чтобы где-то с кем-то танцевать, я предпочитаю отправиться с тобой в кино.